Беркем Аль-Атами. Каратель. Третий год демократии иракского образца на российской земле. Государства Российская Федерация больше нет, слово «Россия» запрещено цензурой. Есть NCA – Северная Центральная Азия, политкорректное название оккупированной территории. В некогда секретном оборонном городке хозяйничают американцы и их слуги самых разных национальностей. Стратегические атомные объекты взорваны, а развалины заминированы. Местных жителей расстреливают, как одичавших собак, сотрудники частных охранных фирм. Хаос глобальной социальной катастрофы закончился. Наступила эра нового порядка. Однако чудовищный замысел мастеров, наконец-то воздвигнувших великую золотую пирамиду власти, рушится внезапно и безжалостно. Восстав из мертвых, Ахмедзянов возвращается на руины тридцатки, чтобы вернуть долги оккупантам, чтобы карать. Пощады не будет. Глава первая. Когда умрешь, ничего не должно болеть. А я умер. Почему же так больно? Прошло сто лет, или сто семьдесят, или тысяча. Как оказывается хуево на том свете. Точнее, теперь это этот свет. Точнее, тьма. Еще столько же, или втрое больше? Интересно, почему я думаю? Наверное, это тоже наказание. Странно. Я это кто? Минута или геологическая эра, или астрономический день, или день Брамы. Кто я? Странный вопрос. Я это то, что думает в темноте, хотя есть мысли и есть темнота, и все. Кто же их тогда думает? Еще столько же. А, понял. Надо же, как просто. Еще сколько-то. Значит, если хочешь быть, надо, чтобы стало время. Получается, я хочу быть... Я, кажется, уже был. Еще немного. Или много. Там это без разницы. Много, немного. Выходит, хочу. что то темно. Свет. И стал свет. И время, и земля, и солнце. И крохотный грязный поселок на берегу огромного свинцового озера. И едва различимый запах крови, гари и пороха, долетающий с заката. «Эй! Ях я бабай!» «Твой вонючий маймун проснулся, ползет. Иди, лови его, пока не уполз». Выпалив это, сунувшийся в двери пацанчик сморщился и исчез, прихлопнув дребезжащую дверь. Сразу несколько баб, незривших вонючие шкуры, вскочили и пронзительно заорали ему вслед. Им яростно ответили, работающие ближе к дверям. В спины здорово несло из синей. Октябрь нынче задался более смахивающим на декабрь, разве что снега все нет. В этой избе проблема закрыть, оставить приоткрытой всегда вызывает напряг. Дальним от входа невозможно дышать, ближним дует в натянутые поясницы и обветривает руки до сеточки кровавых трещин. Старик в ветхой солдатской шинели поднялся и осторожно пробрался сквозь разгорающуюся перепалку. Было заметно, что он опасается женщин, хотя все очень вежливо давали ему пройти. Выйдя на улицу, старик зябко поежился, заворачивая поплотнее старые мосты ветхой рваниной. Не поднимая головы, машинально поискал солнца. Нету. Давно уже нет солнца. Недели две. Больше. Когда были русские, Патилья нарядная Кызым, говорила, что фронт или циклон, она не понимала, что говорила. И те, кто научил ее так говорить, тоже не понимали, но все равно подучивали красивую Кызым произносить пустые слова. У Рысы почему-то думали, что все все знают. При этом не знали совсем ничего, даже самых простых вещей. Что те же облака, застилающие солнце так долго, делаются людьми. Нелепо. Сами же рассказывали про фронт и сами разводили руками. Старик знал, что такое фронт. Сначала Волховский, потом уже после госпиталя, следствия и тюрьмы 4 Украинский. Потом еще Салихардский. И перед самым освобождением лагерный опер накрутил еще Чирик. Старик не сердился на опера «Молодого нервного белоруса». Тот закрывал срочное требование по контингенту на базу «10» – очередной фронт старика. Правда, фронтами это звали лишь насмешливо, обозначая масштаб потерь. Потери там действительно были почти как на фронте, но жизнь гораздо хуже. Фронт – он от людей, что на земле, что на небе. Люди не хотят видеть свою жизнь и заслоняют солнце, вот и все». Если бы люди дружно захотели, солнце вообще перестало бы светить или, наоборот, светило бы сильнее или мигало. Но люди не хотят солнца. Они хотят фронт, и он появляется. Люди чувствуют, что мир — это война, но не могут понять, что и война — тоже мир. И кидаются в крайность. Мир или война. Да. У реки всегда два берега, а не один. Но главное не берега, а сама река, которую люди не видят. Главное — всегда скрыто. Старик шел по пустому поселку, привычно благословляя места, где люди едят, спят и совокупляются с женщинами, легко растворяя в бесконечности завязывающиеся возмущения. Если раньше, когда был старый силен, он силой задавливал бы их в землю, то сейчас дряхлым с краешком тюбетейки, еще торчащим из поглотившей его тела могилы, он ощущает землю как себя и не хочет делать ей больно. Эта работа больше не требует гробовой тишины в голове, и старик не мешает мыслям тихо струиться, следуя вечной реке, несущей все в этом мире. Люди могут это делать и могут делать многое другое, но не хотят знать о своей силе. Почему-то слабость кажется им сладкой. Им нравится быть слабыми, нравится быть рабами. Конечно, те великие знающие, которые называют себя мастерами, те, которые сделали людей такими для своего удобства, тоже причина. Но главное в самих людях. Когда человек не хочет чего-то всем сердцем, то никакой мастер не сможет ничего изменить. Знание и незнание не главное. Главное сердце. Оно сильнее всего в мире, потому что больше мира. Даже сам Тенри только часть сердца любого, самого жалкого и слабого человека. Старик достиг последнего дома поселка. Осталось совсем немного, но как плохо идут ноги, не успевают вовремя подниматься и опускаться. Да, осталось совсем немного, это точно. Сейчас бы посмотреть на солнце и выпить немного его теплого белого золота, но солнца нет, и ниоткуда взять силы. А ведь еще заниматься с этим человеком. Тенри, если ты велел мне забрать его у духов, то дай же и сил, снова бесстрастно ворчит старик. Простой силы для тела, чтобы хотя бы вымыть его. Я не мыл его уже два дня, Тенри, человеку не годится быть грязным. Только где Тенри в этом человеке? Он выпал из землянки и лежит в грязи, воняя даже на холоде, и кажется, что мерзлая грязь растаяла под его головой, там, где в единственном глазу углем горит ненависть. Не обращенная пока ни на кого конкретно, абстрактная, но от этого еще более жуткая. Вот чего так испугался маленький Рашат, думает старик, поднимая вырубившегося человека с грязной дороги. Жаль. Он неплохо помогал взять хотя бы ту же воду. И тут же забывают о мальчишке, которому не суждено принять знания. Старый ях я дождался. До озера меньше ста метров, но старик до вечера набирает и греет воду. Хорошо, хоть Курбаши Ульфат велел без разговоров снабжать старого Яхью дровами. Старик Яхья жжет эти дрова, греет воду и моет человека, обходя багровые затягивающиеся раны на синем теле. Уже месяц прошел, как человек появился в землянке старого Яхьи, и старик успел привыкнуть и даже привязаться к Абузе, несмотря на то, что месяц назад изо всех сил желал ему смерти. Может, это из-за того, что старик достал из его ран немало разного металла и теперь отвечал за то, что не дал наступить неизбежному? Впрочем, сам Тенри послал этому человеку и смерти спасения, выдернув его с самого дна Нижнего мира и положив на лежанку в землянке яхе бывшего богучи, а не дряхлого, пережившего человечий век старика, ждущего смерти каждую ночь. Когда Яхья Бабай увидел нацеленную на поселок опасность, то понял — это конец. На обе прибрежные деревни по склону времени спускался маленький уголек, и было ясно — уголек этот не остановится, пока не выжет все дотла. Смерть, проступавшая на лицах некоторых мужчин, определилась. Да, этого я забираю. Мало того, к отмеченным все прибавлялись и прибавлялись новые избранники. Приближающийся уголек хотел взять всех. Ях я переглянулся с Курямце, живущей в соседней деревеньке. Ты как? Хоть что-нибудь сможешь? Курямце, Гильюзумаби, хоть и была в молодости ученицей самого Яшчере, но тоже лишь пожала плечами. Что как? Да никак. Сам видишь. Ях я видел. Задержавшись ночью, рано утром уголек вспыхнул и понесся на людей, воя и разбрасывая кровавые искры. Сердце старика сжалось, хоть ничего неправильного не происходило, и каждый, отмеченный смертью, просто следовал реке. Но многие явно не закончили свой путь. Их линии грубо обрывал этот неведомо откуда взявшийся пришелец. Однако на смертоносном пути уголька внезапно встала огромная сила. Такой яхья, не то что не видел. Но даже не мог себе представить, как может таракан представить танковую дивизию. Наверняка он считает, что она нечто настолько же большое и страшное, как и тапочек. Уголек разлетелся на искры, едва коснувшись вставшей на его пути невидимой стены, и Яхья радостно поблагодарил Тенри и Землю за неожиданную милость, одновременно с удивлением осознавая, что это не совсем милость, и что у него теперь появилось одно важное дело. «Тенри, чего именно этот?» Старик глядит на еле вскинутого на лежанку человека. Он снова на той стороне, его грудь вздымается неестественно редко. Значит, он сейчас далеко. Иногда старик замечает, что вдох от выдоха отделяют минуты. Человек бродит в нехороших местах, ищет чего-то, расталкивая берея, отшвыривая с дороги Эй-Е, словно невесомые снопы. Ненависть делает его неуязвимым. Он рыщет по мирам, скрежеща зубами, не замечая, как под его ногами лопается и рвется нежная паутина связей, тянущаяся из невообразимо далекого начала всего. Человек встречается с невероятными сущностями, даже имен которых не слыхал ни Яхья, ни самый сильный из его учителей, но не уделяет им и капли внимания, расплескивая их тела на своем безумном пути. Словно добила раскаленное лезвие, погруженное в мозг, человек нарушает все подряд, но остается живым. На нем даже зарастают раны, только бывший глаз неустанно сочится гнойной сукровицей, за ночь заливая человеку все лицо. Старик никогда не видел ничего подобного. Но ни земля, ни Тенри не останавливают человека. Видимо, им нравится то, что он делает. Если б старик мог видеть, что сейчас происходит. Хотя земле с Тенри лучше знать, кому и для чего дать кусочек общей работы, старик превосходно справляется со своей, и этого более чем достаточно. А сейчас великие мастера, одержав последнюю окончательную победу, к которой кропотливо шли много тысячелетий, в тревоге. Все враги сокрушены, из всех сбитых ватары и овец вырвана даже не их старая мерзкая суеверия, основа неуправляемости, а даже и тень воспоминаний о чем-то ином, кроме сияющей истинной реальности, искусно созданной мастерами. Творение их безупречно, в безвыходность его лабиринтов вложен ледяной нечеловеческий интеллект. Пирамида крепче алмаза и рассчитана на вечность, не меньше, но сотрясается сама основа их творения. И не надо быть одаренным провидцем, чтобы понять, свежевыстроенной золотой пирамиде не устоять. С последним камнем, завершившим ее строительство, в нерукотворном основании появилась первая трещина, необъяснимо глубокая и углубляющаяся. По всей земле, в каждом из раздавленных великим строительством селений, лежат умирающие, и их отлетевшие души больше не спят, убаюканные сытостью и теплом. Или борьбой за спасение тела, что отвлекает от вечности не хуже телевизора или нет денег. Мастера промахнулись. Собственно, они не могли не промахнуться, так было уже не раз и не раз еще повториться. Замерзающий посреди мертвого красноярска мальчик ищет маму, которая кормила его. И не понимая, куда забрался, рвет с собой нити, держащие важное. Тут же сгорая, но уже сделав свое дело. Задушенная вирусом в подмосковном гуманитарном лагере, мама в предсмертном бреду ищет сына и вспарывает на той стороне кровеносную систему, питающую силой основы пирамиды. Материнское отчаяние позволяет ей продержаться чуть больше. Есть и такие, как Ахмед, расстрелянные по старинке, сожженные лазерами и импульсными установками, испепеленные вспышками чистого ядерного оружия, издыхающие под грозами люизитовых нарывов, да и просто заморенные голодом или растерзанные на мясо в вымерших городах. Это уже похуже детей и женщин, превратившиеся в чистую ненависть, на одной жажде месте, проникающие туда, куда заказан путь даже хозяину мастеров, и в слепой ярости, крушащей все подряд, рвущие само тело мира. Но мир не против, как не протестует человек, отрезающий излишне отрасшие ногти. Мастера проиграли, ибо вообще начали игру, да еще осмелившись мозолить глаза тому, кому ничего не стоит перевернуть их жалкий стол и развеять по ветру игроков. Ахмед открыл глаза и заметил непривычное ощущение. Левый глаз, похоже, склеил гноем, он не открывался. Попытавшись его протереть, Ахмед не смог поднять руку. Вроде бы непривязанная, она никак не хотела отрываться от простыни. Хотя, кажется, это сено. Где это я? На мгновение ему показалось, что сейчас 84 год, и он на рыбалке в деревне. Но в голове тотчас спухла грозовая туча воспоминаний, уходящая на километры в кровавое небо. Ахмед вспомнил все и едва не откусил язык, удерживая клокочущее в горле рычание. Примерно час он лежал, все так же глядя в потолок. Из глаз его обильно текли слезы, из здорового, и из ямы, на месте выбитого. Потом внутри стало пусто, совсем как в колодце до самого низа, отныне постоянно зияющим под Ахметом. Ахмед бесстрастно побалансировал на его краю и не увидел различия между упасть и остаться. Но за собранным из множества осколков окном кружился снег, и он машинально решил выйти посмотреть». Скинуть ноги с лежанки удалось минут за десять, но накатившим тупом упорстве он добрался таки до дверей, шатаясь и хватая корявую стену высохшими руками. Навалившись всем телом на дверь, замер. Мощная боль, едва затянувшихся ран, чуть не вырубила его. Все тело казалось одной сплошной раной. Рановато. Ахмед попытался вслух прокомментировать постигшую его неудачу, но из горла вылетели какие-то совершенно чужие звуки, даже отдаленно не похожие на его голос. Двери немного того. Вернувшись на лежанку, он долго восстанавливал сбитое дыхание. Перед глазами роились симпатичные беловатые искорки и шикарные сиреневые круги, плавно меняющие оттенок с фиолетового на голубой. В какой-то момент он понял, что откуда-то знает, как можно выкрутиться и все-таки пойти посмотреть на снег, оставив здесь пришедшее в негодность тело. Отложив в сторону вяло мига... мигающую мысль, что это в принципе сумасшествие и надо немедленно прекратить, Он дождался в череде этих кругов подходящего и нырнул в его теплое колючее марево, тотчас оказавшись нос к носу с пухлым слоем свежего снега. Снег издавал сладкий запах, и Ахмед сперва удивился. Снег же не пахнет. Или пахнет? Это недоумение словно прорубило дыру в его голове, и кто-то снаружи влил ему в голову целое ведро детских воспоминаний о снеге. Таких ярких, что Ахмед поначалу не на шутку испугался и затряс головой, как чихающая собака. Спохватившись, он торопливо вернулся в тело и принялся рассматривать их одно за другим, боясь, что скоро все кончится. На заднем плане осталось свербеть досада, что не заметил раззява, как протекал процесс возвращения. Надо было запомнить, как это делается. А то так останешься как-нибудь снаружи в виде голой души, бестолково топчущейся у покинутого тела. Пришел старик, который, судя по всему, спас ему жизнь и лечил все это время. Ахмед хотел почувствовать к нему что-нибудь теплое и благодарное, но как-то понял, что это не тот случай. Да, Улым, все верно, прошамкал старик, садясь после Ахмета. Теперь ты не будешь чувствовать много такого, к чему привык. Зато почувствую много нового, со злобной грустью усмехнулся Ахмед. Оно ведь мне надо, а, старик? Мне сдается, что ты откуда-то знаешь, кто я и откуда взялся, знаешь ведь? Знаю, Улым. «Ты жил в городе, а когда немцы стали вас убивать, ты взял жену и пошел сюда. Ты хотел сделать здесь то, что немцы сделали с тобой и твоими друзьями». Ахмед оцепенел. Простая, даже примитивная точка зрения старика вдруг осветила его жизнь с неожиданной стороны. «Как просто!» — мелькнуло в его загудевшей котлом голове. «На самом деле, как все просто!» «Ты шел сюда убивать здешних людей, а Тенри остановил тебя». «Спокойно, словно бы и не осуждая», — произнес старик. «Я напоролся на охрану дороги. Их там в это время не должно было быть», — пояснил Ахмед, чувствуя, как откуда-то подымается черно-багровая пена ярости, заполняя гулкую пустоту внутри. Из руки снова вырвало воротник жены, мелькнула удивленная рожа грека, пялищегося на медленно падающую РГОшку, растянутые вспышки пулемета на темном фоне грузовика. «Нет, улым, это был Тенри». «Ты чё мне паришь, пень старый?» – зарычал Ахмед, перекосившись от боли. «Какие в пизду, Тенри-хуенри!» Однако тут же Сник расслабился. «Ладно, пусть Тенри, мне уже как-то без разницы. Хоть крокодил Гена, я уже труп, понимаешь, старый. Ещё дышу зачем-то, но уже всё, я не человек». «Да», – неожиданно согласился старик. «Ты больше не человек. Точнее, человек, конечно, но не такой, как остальные». Поэтому ты сегодня ходил по нашей стороне, как по той, без тела. Теперь ты богучи, как я. — Чё? — ошеломленно процедил Ахмед. — Чё ты там мелишь, старый? Тенри сломал твое тело и дал новое. Встав, Ахмед довольно быстро пришел в себя, стараясь двигаться как можно больше. Ходил за водой, пытался колоть дрова. Получалось не особо. Тело не могло поднять ни топор выше плеч, ни принести целое ведро, а после 50 метров просило встать и передохнуть. Следуя совету старика, некоторое время Ахмед честно пытался представлять себя таким же, как раньше, тяжелым и быстрым слитком из злого интереса ко всему вокруг. Но эта мысль не удерживалась в теле, Видимо, не находила за что зацепиться. Иногда, точнее не иногда, а достаточно... Для чего... Часто Ахмед удивлялся сам себе, почему жив этот высохший человек с серым лицом и походкой у вечного доходяги. Зачем он встает по утрам, съедает картофельную лепешку и несколько вареных чебаков? Для чего? Чтобы что? В три приема наполнить ржавое ведро, наколоть щепок из смолистых сосновых чурок, легко и презрительно бросаемых у порога румяным шестнадцатилетним Ириком, мужчиной и воином. Ответа не находилось. Получалось незачем. От выстрела в голову удерживало не отсутствие карабина или пистолета, при желании найти можно все. Смерти он не боялся вовсе, боязнь чего бы то ни было казалась ему чем-то бесконечно далеким и совсем не относящимся к нему нынешнему, как детский анонизм или стирание двоек в дневнике. Обременить собственной смертью некого. В жизни здесь он не видел даже проблеска мысли Нигде и никто не был ему нужен Ни одно живое существо не занимало его Он остался один на один с громадой мира Безразлично наблюдавшего за ним Мириадами холодных глаз И дел в этом мире У него больше не было Даже пустяковых Старик видел, что ситуация с его восприемником спокойна и не лез лишнего Пусть призывник высрет последние домашние пирожки И осознает, что мамой теперь у него Вон тот усатый прапор Яхья-бабай уходил в деревню сразу, как просыпался, оставляя застрявшего между мирами Ахмета хозяйничать в одиночестве, и дни напролет проводил в компании баб, пытаясь собрать немного щедро раскидываемой ими силы. К сроку лег снег, и это отразилось даже на рационе двух единственных халявщиков поселка. Когда свежего мяса наелись все, Яхья и чужому начали то и дело отправлять то неплохие куски косули, то по целому зайцу. По идее, с скоро должно было стать еще лучше. Когда станет озеро, в поселке будет завалить жирного, деликатесного сырка и сига. А уж чебака станет совсем не в прожор, и им начнут кормить собак. Но у каждой палки два конца. Зимнее изобилие также означает войну. Слишком много людей хотят кушать и продавать эту рыбу, и каждый выход на лед будет означать смертельный риск. Озеро стало за одну безветренную ночь, сразу же покрывшись снегом. В это утро Ахмед проснулся и резко сел на лежанке, неожиданно ощутив, что сегодняшний день будет особым. В нем будет нечто, имеющее смысл для него самого, может быть, даже цель. Боясь спугнуть это хрупкое предчувствие, он принялся нарочито четко следовать установившемуся порядку. Дошел до озера, расколотил хрупкую корочку под пушистым одеялом и тщательно вымылся, ощущая вместо бодрящего холода растущий изнутри жар, с радостным предчувствием угадывая в нем неболезненный порыв, ждущего нас пекла, но огонь боя, выстрела, крови врага. Осторожно неся это ощущение обратно, Ахмед вдруг выпрямил привычно согнутую спину. Он больше не чувствовал себя гирляндой прострелянных потрохов, развешенной на хлипком костяке, и перестал дрожать над бережно сохраняемым настроением. Странное дело. Настрой это нисколько не повредило. Напротив, к двери землянки Ахмед вернулся другим.